Глава пятнадцатая. Среда, 21 мая вечер. Ленинград, Московский парк Победы. Под необъятным сводом СКК гремело, ободрые бодрые удары рояльных клавиш словно вели строчку по изысканным нотам. Спортивно-концертный комплекс имени Ленина сдали буквально позавчера, а первыми тутушнюю акустику испытала Абба. Трибуны стонали под накатами вокального эха, 25 тысяч ленинградцев откликались на все переливы певческих октав, а у Шагнета с Фридой выкладывались по полной. В реальной жизни их лица не светились тем счастьем, что нынче излучалось со сцены, но слушателям ни к чему знать о маленьких семейных трагедиях или о несбывшихся мечтах. Даже большие деньги не гарантируют исполнение любых желаний. «Я отчетливо слышал томины Машин голоса. Обе моих девушки выступали бэк-вокалистками, подпевая на заднем плане. Тоже хорошая школа. Пускай видят и труд солисток, и реакцию огромной толпы. Вкалывай, и не халтурь. А когда выйдешь на первый план, не на тебе сойдутся лучи прожекторов и фокусы телекамер, не зазвездись. Простейшие заповеди. Так сказать, из любви к искусству. Не помню уж, как там на латыни». Привстав, я оглянулся. Глаза не охватывали всю центральную трибуну, но ложу для почётных гостей рассмотрели. Кажется, Романов присутствует, хозяин Ленинграда. С Райкиным он в контрах, но к зарубежной эстраде отнёсся благосклонно. Ну и слава тебе. За блёстками и огнями музыканты терялись, лишь на Бенни с Бьерном падал перекрёстный огонь Юпитеров. Мишка самозабвенно гнулся и разгибался, яростно вплетая басы в общее созвучие. Рядом выколачивал медь ударник, походя на многорукого шиву с растрёпанными рыжими патлами и столь же огненной бородой. Кленовые палочки так и мелькали, успевая задать ритм всем тарелкам и барабанам. Его звали Эдди Клиньков. На этого самородка мы наткнулись случайно, задержавшись в Березове, то ли маленьком поселке, то ли большом селе. Но ДК здесь точно не стояло. Место культурного учреждения занимал неказистый клуб. Тут тебе и худфильм покажут, и дискотеку устроят, и в кружок юного техника запишут. Вот в клубе мы со Стигом и откопали пламенного самородка. Ритмы, яростно колотившиеся в окно, буквально разносили ветхое здание. Долго сманивать Эдика не пришлось, он согласился сразу. У нас с ним возникло лишь одно разногласие. «Моя мутор», — заявил Линьков в величественной картаве, — «говорит, что я не рыжий, а золотой». А клавишник нашелся сам. Терпеливо дождавшись, пока я вернусь из поисковой экспедиции, он подошел ко мне в фойе гостиницы, щуплый парень в немодном костюмчике, смахивающий на выпускника. Аркадий Стружков окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано, но душа его лежит не к академической мудреной классике, а к забойному року. Будучи в сомнениях, я ему доверил таким малость поюзанную Емаху, и Аркаша прямо набросился на синтезатор, скоренько освоив электронный, хоть и аналоговый инструмент. Все в сборе, полный комплект. Я расплылся в горделивые улыбки «Вторая наша песня», особенно дерет душу резкий контраст между первым куплетом, написанным мною в меланхоличном стиле, и взрывным рефреном давным-давно в далеких липовцах, аллой. Суббота, 24 мая, день, Ленинград, улица Маяковского. Романов расстарался, устроил шикарный банкет, Абба убыла в Стокгольм, сытая и пьяная, а мы вокально-инструментальный временно прописался на Маяковского. Ныряешь подарку перекрытую коваными решетчатыми воротами, и попадаешь в неглубокий двор-колодец. Поворот, еще одна подворотня, еще один дворик, а теперь вниз в полуподвал и шагаешь в просторную студию. Потолок тут диво высок, а голые кирпичные стены тщательно оклеены шипастыми картонными ячейками для яиц. Эхо гаснет само собой. Главное, что сырости не на грамм, хотя крашеные трубы лежали в открытую, пучком вдоль наружной стены под узкими зарешоченными окошками. Иногда в них щелкало и шипело, но мерзкая парная вонь не витала в воздухе. Рояля, правда, не было, но у стенки громоздилась старенькая пианино «Петров», звучавшая ничуть не хуже. «Здесь мы репетировали третий день подряд, а вечерами выступали в актовом зале «Воин меха». Ставили опыты над людьми», по выражениям Маши Левицкой. опытным нравилось «Зал битком». «Стружков поменьше экспрессии», высказался из-за барабанов ударник. «А то клавиши полетят». «Кто бы говорил», фыркнул Аркадий, массируя пальцы. «Лупишь так, что на тарелках вмятины». Алла, крутившаяся на табурете перед фортепиано хихикнула, а Тома жалобно воззвала. «Даня, может, хватит нас дрючить? Да ведь только начал!» Кровожадно ухмыльнулся я и бодро выдал армейскую мудрость. «Тяжело в учении, легко в бою, а нам надо не только Ленинград завоевать, но и Москву, и весь Союз, и Европу с Америкой!» «Ух ты!» – испуганно вымолвил Тимофей. «А ты как думал?» – хмыкнул я горделиво. «Надо за июнь успеть по всему репертуару пройтись. Разучить, как таблицу умножения, а в июле двинем Москву брать. Культурная программа Олимпиады не мухры В Эрмитаже выступим в концертном зале «Россия», плюс пара номеров в Олимпийском и в Лужниках на Малой Арене. Я ещё попробую в Останкино прорваться. Если повезёт, засветимся на телевидении. Ну что, передохнули? Давайте ещё разок прогоним «Жду и надеюсь». Раз, два... Под перебор струн налились звуки, рожденные клавишами. Я подыгрывал на бас-гитаре, взглядывая на остальных, ушедших в музыку, как купальщики в воду. Томас с Машей переглянулись, улыбнулись в унисон, и два голоса, высокий, хрустально позванивавший и низковатый, волнующий грудной, сплелись, округло скользя по мотиву. Группа Алла только притиралась, но начального выяснения отношений мы избежали, концерты сабовцами помогли, все все видели и слышали, перезнакомившись по ходу дела на сцене и за кулисами. А я в первый же день сказал, что любой из одногруппников представляет звёздную величину, как Пеле или Яшин в футболе. Вот только мне нужна дружная команда, а не сборище героев-одиночек, пусть даже сверхталантливых. Иначе в чемпионы нам не выйти. Творческий коллектив встретил мой краткий, но ёмкий спич с пониманием. Хотя были и выбрыки, рыжий барабанщик усомнился в моей власти решать и вязать. Я тогда и не успел толком дать ему почувствовать твёрдость начальственной руки. Сначала набежали Фрида с Агнетой, тиская и оцеловывая Данная, затем тоже парой зашли Бенни с Бьярни. Эти хлопали меня по плечу, крепко жали руку, уверяя дуэтом, что в сельву с пампасами они только со мной, и никак иначе. Золотой проникся. В перерыве, доедая разогретый беляш, Леньков длинно вздохнул. О чём задумался, детина? Оставив пустую чашку, я повалился на пухлое кресло. «Да вот», — Эдик попытался пригладить свои лохмы, — «я за пять лет уже три филармонии сменил, и в Чебоксарской колотил, куда ни попадя, и в Сыктывкарской, и во Владимирской, теперь вот в Приморской, из глубинки в глубинку, я уж думал, думал, хоть в Ленинграде задержимся». Я хмыкнул, глядячи в облупленный потолок. «Мы сейчас не то, не сё, Эд». «Если до конца Олимпиады не разбежимся, а сыграемся, двинем в турне со шведами. От Мехико и до Буэнос-Айреса. И второе, если выложимся в туре по-настоящему, покажем класс. Тогда хоть ленинградская, хоть московская филармонии сами нас к себе зазовут. А пока мы так, сборная солянка дарований, разной степени испорченности». Из подсобки, звякая ложечкой в стакане чая, вышел Ромашов. Отхлебнув, он кивнул в мою поддержку. «Стикон обещал запись организовать. У него вроде своя студия. Polar Music. кивнул я. Ну, это задание на август. Запишем пару синглов. Это такие маленькие пластинки-сорокопятки. Если раскупят, выпустим первую долгоиграющую. Ну, мечтать не вредно». Эдик на пару с директором забубнил на тему ослепительных перспектив, а меня снова топило раздражение, круто мешанное на йодкой мути. «Синглы, альбомы, туры. А оно мне надо? Неужто желание мое в том, что шоу должно продолжаться? Да зачем? Не мое это. Отдайте подшивку кванта и отстаньте вы от меня». Мои легкие исторгли глубокий вздох, словно пародируя Ленькова. «Нет, я все равно съезжу. Попробую сдать экзамены в ФМШИ. А поступлю когда? Если поступлю, то отпрошусь. Выпрошу себе недельки-две на турне. С серединки августа по первую половину сентября». Вот и все гастроли. В южном полушарии зима, а дуреющего зноя не должно быть. Да и не бросать же, раз уж начал. Может, и выйдет чего. И с математикой, и с музыкой. Я поморщился, будто злую перчинку раскусил. Не от того горечь, что свернул не туда. В конце концов, мне ото всей этой закулисной возни не слава нужна, а суммы прописью. Получил? Получил. Расписался в платежке. Чего тебе еще надо?» Просто, наверное, все эти великодержавные совещания в Минкульте и движуха-покасательные кабба разжигают в воображении некий ореол причастности, даже так, нездешности. Вот только нимб — это иллюзия. Разве обнимашки сагнеты хоть как-то позволили мне подняться над собой, вырасти, одолеть ступень эволюции? Нет же? Но вот он я, возлежу в старом развалинном кресле, и весь Виа со мной. Можно сколько угодно мнить себя Фрэнком Фарианом, однако никакие кастинги не влияют на суть. Как ты был малолетним худруком провинциальной поп-группы, так ты и и остался. Где-то на просторах Союза гастролируют поющие гитары. Да нет, они уже лет пять как сдулись. Но тогда Ариэль челябинской Челябинска, земляне, самоцветы. Я их всех не слишком долюбливаю, но они куда слаженнее нашей сборной. Хотя, чем интересно, Битлз выделялись из общего фона? Музыкой? Так этот козырь у меня в рукаве. У него даже имя есть Алла. Вот оно что. Расплылся я в ехидной улыбке. Вот что тебя заедает, худрук хренов. Чувствуешь себя как бы ни при чем. Так ты уж выбери, чего хочешь и куда хочешь. В тур Саба или в физмат-школу. И не майся дурью. Вслух я скучно воззвал. «Ну что, прогоним разочек Чику? «Надо», — закряхтел Леньков, сходу изображая Бубу Касторского. «Вы хотите песен на испанском? Их есть у меня». Следом поднялся Тима Берестов, вешая на шею гитару. «А то еще мексиканцы не поймут», — захмыкал он басом и добавил в голос бархатистости. «Девочки, Чики, мы вас ждем». «Дождались», — выпорхнули вокалистки. «Раз, два». «Хорошенькая девочка, хочу любить тебя, но лучше тебя не касаться». А поселили нас этажом выше, в тихой коммуналке, пустой и заброшенной. Счастливые жильцы переехали в Купчино на отдельную жилплощадь, уже и все кухонные запахи выветрились. Кряжестые мужички из ленконцерта натащили в квартиру кровати, шкафов, столов со стульями, занесли два холодильника «Зил», один диван «БУ» и новый телевизор «Рекорд». Правда, черно-белый, зато один сантиметр по диагонали. Стеная будто вернулся к своему истинному возрасту, я плюхнулся на диван, возмущенно зазвеневший всеми пружинами. По телеку шла программа «Время». «Ничего себе!» — вырвалось у меня. На экране газовали танки. Свеженькие Т-80 прокатывались по улочкам польского местечка, лениво пошевеливая башнями. Парнюги из ВДВ весело скалились, сидя на броне, а пшеки робко помахивали им, будто прячась от недобрых глаз. «Танкисты, прославленные Кантемировской дивизии входят в город Бжек», — строгим голосом комментировала дикторша. В 1944 году полки дивизии тогда ещё 4-го гвардейского танкового корпуса заслужили почетные наименования Шепетовского, Житомирского, Тернопольского за мужество и героизм, проявленные при освобождении городов Советской Украины. А за освобождение Кракова корпус был награжден орденом Ленина. И вот танки контимировцев снова на польской земле. Вооруженные силы СССР, Польши, Чехословакии и ГДР принимают участие в военных учениях «Союз-80». Камеру повело в сторону, на экране будто стадо древних опасных рептилий шла колонна БТР и БМП. И тут же тревожный вид застила моложавое лицо Брежнева, неожиданно решительное и жесткое. Хмуря косматые брови, генсек четко выговорил, изредка заглядывая в бумаги. На совместных учениях государств участников Варшавского договора отрабатывались меры противодействия контрреволюционному мятежу. И совершенно не случайно местом их проведения была выбрана Польская Народная Республика. Отмечу, что самое активное участие в учениях «Союз-80» приняла Чехословацкая дивизия. Ее личный состав прекрасно помнит события 68 -го года, когда совместные усилия братских стран помогли сорвать планы антисоциалистического подполья. А ныне Белый дом ведет тайную операцию «Полония», цель которой – лишить поляков всех социалистических завоеваний, насадив новый порядок, то есть подчинив Польшу, Соединенным Штатам и, низведя ее до марионеточной полуколонии. Серый подкрался незаметно и сел с краешку дивана. «Могу вас обрадовать, Данил», — криво усмехнулся он. «Москонцерт подложил нам свинью, жирную, обгаженную и вонючую. Они не гонят нас из олимпийской программы, но требуют, чтобы мы исполняли песни исключительно на русском языке». Начав впадать в уныние, я разозлился. Остапенко, небось, чудит, прогудел от порога Тимофей. Обернувшись, я увидал всю нашу группу, толокшуюся в дверях. Алла с Машей выглядывали из-за спин парней, привставая на цыпочки. «Он!» – коротко ответствовал Ромашов. «Данил, когда шло совещание у Демичева, поставил этого хохла на место и…» «Ну и вот!» «Мой косяк!» – кивнул я, соглашаясь. «Да почему обязательно косяк?» – воскликнула Маша. «Что ж терпеть всяких там хохлов?» «Машенька!» – улыбнулся я. «От того, что худрук потешил своё самолюбие, группе лучше не стало». «Но если это настоящий враг народа и пакостит нам», — не сдавалась Левицкая. «Значит, надо сделать так, чтобы враг стал нам другом и приносил пользу». Я встал и подхватил свой портфель. «Ну ладно, пойду». «Куда?» — закудахтала Алла. «На вокзал, отосплюсь в красной стреле». «Я...» — начал подниматься директор. «А вы остаетесь за меня, Петр Петрович», — надавил я. «Не забудьте, завтра концерт в радиополитехникуме. Всем пока, до понедельника». Ободрив коллектив голливудской улыбкой, я покинул коммуналку и зашагал на ночь глядя. Отсюда до Невского минут пятнадцать ходьбы. Или по некрасово сквозануть и на лиговский выйти. Там рядом совсем. Уходить страшно не хотелось, но именно сейчас мне стало спокойно. Вот и худруку нашлось дело. Подумаешь, Вариан, мои губы скривились в гримаске пренебрежения». Платишь, и никаких проблем, и все вопросы решаются на раз. А вот попробовал бы товарищ-бродюсер вправить мозги капризному чинуше, посмотрел бы я на него. Тот же день раньше. Польша Бжегдольны. Все эти земли — германские искони, Нижняя Силезия. Сощурившись, Иванов осмотрелся, и этот аккуратный городишко некогда звался Доринфуртом. Пшеки перекрестили его в Бжегдольны и принялись истово откладывать собственный культурный слой. Поверх немецкого. «Андрей!» – прикрикнул Генлейд. «Особо не расходитесь, держитесь хотя бы парами!» «Так точно!» – долетело басистое эхо. Опера шагали сторожка, как охотники на крупного зверя. Облаву устроили знатную, зомовцы шустрили в первых рядах, обшаривая старинные дома от погреба до чердака. Боевиков с оружием кончали на месте, а тем, кто вовремя тянул руки вверх, поддавали прикладом, указывая направление. Парни из польской СБ или советские десантники сноровисто паковали пленных и набивали ими автозаки. «Каких еще пленных?» – дернул губами Борис Семенович. «Арестованных?» Хотя сдаться на этих учениях еще не значило сохранить жизнь, каждого третьего задержанного ставили к стенке, не мороча голову судейскими премудростями. «Идем вдоль путей», – распорядился Иванов, – «параллельно десантуре». «Есть». Оперативники шли последними, подчищая за СБ, ЗОМа и ВДВ. Обойдя тепловоз, забытый на железной дороге, группа просочилась в заросли и выбралась на улицу 1 мая. Пулемет загоготал впереди и слева. Били на осыпи, но неумело. Пули свистели поверху, сшибая ветки деревьев. Десант рассыпался, исчезая. Даже голубые береты не мелькали в кустах. Генерал-лейтенант, поправив очки, выглянул из замшистого дерева. Вовремя над густой порослью взлетела граната, описывая крутую дугу. Хлопнул взрыв, вспухло несерьезное облачко дыма, и почти тут же сухо протрещали короткие очереди. «Контроль!» – зашипела рация, обронив «Чисто!» «Погулять не дадут!» – проворчал Иванов. Оперативников догнала пара уазиков со снятым тентом. «Товарищ генерал-лейтенант, там еще один отряд, сходимся с ними у рынка!» Понял. После Вроцлава, где полили из каждой подворотни, Дорнфурт напрягал тишиной. Жоп позиция, как выразился Андрей, теряла людей и влияние, а те каналы и канальцы, по которым текли денежки из-за рубежа, пересохли с самого начала учений управления Ц. Халтурить не любила. И профсоюзники, и клирикалы вместе с крикливой интеллигенцией все яснее понимали – конец близок. Первые курсы уже заметались, выглядывая пути отступления, куды бечь. Однако поздно панове. На дорогах, на границе бдели усиленные патрули. Западные газетенки подняли вой, но наглым журналюгам мягко перекрыли кислород. Снимать где попало нельзя, господа. Учения идут, понятно? Военная тайна. Куликов дважды в неделю запускал газетчиков в уже зачищенные районы. Тишина и порядок, сонная мирная жизнь, выбоины от пуль заделаны, гильзы собраны, трупы инсургентов свалены в заброшенных карьерах, бульдозеры нагребли многотонные отвалы. Жестоко? Мерзко? Отнюдь. Партизанская война пустила бы Польшу куда больше крови. Или может не мешать американцам, а? Пускай освобождают ПНР, прикармливают гиену Европы, чтобы однажды науськать. Нет уж, усмехнулся Борис Семёныч. Выйдя на рыночную площадь, он внезапно ощутил острую тоску. Потянуло холодком, словно дунул ветерок смерти. Захотелось спрятаться, укрыться. Подчиняясь рефлексу, Иванов шатнулся под защиту фурчавшего Камаза, но поздно. Выстрел он не услышал, изудение пули, знакомого по кино, тоже не уловил. Увесистый горячий кусочек металла чиркнул по черепу, сдирая кожу и бороздя кость. Это было как резкий удар, мгновенно затемнивший сознание. Краткая боль и долгая тьма. «Снять снайпера!» – яростно взревел Андрей. «Вон, сука, на крыше!» «Семёныч ранен!» – заголосил молодой опер. «Машину, срочно!» Уазик подкатил, резко взвизгнув шинами. «Осторожно! Куда ты пальцами заразу занесешь? В госпиталь! Мигом!» «Сняли?» – рявкнул Андрей и бегло улыбнулся. Еще живой стрелок падал с ратуши, раскорячившись черной свастикой. «Сняли!» Но ничего этого генерал-лейтенант Иванов не видел и не слышал.